Глава 20 Дворец короля Мишико с Вилли I являл собой прекрасный пример дурновкусия сразу нескольких поколений монархов, что проявлялось как в отделке фасада, так и в деталях внутреннего убранства. Всюду гигантские статуи, оляповатая роспись на стенах и скучные мозаики, кое-где пылятся гобелены современных мастеров. Просто сумасшедшее смешение стилей, которое усугублялось желанием владельцев выставить на показ собственное богатство. Словно это не резиденция правителя, пусть маленького, но государства, а дом, купившего дворянства обывателя. Но самого Мишико такие тонкости не волновали. Молодой, энергичный и обожающий хорошей виной женщин он сильно досадовал на судьбу, которая сделала его королем в такой дыре, как западный Кайен. и в меру своего разумения и способностей старался сравняться в роскоши с дворами монархов Грольда. Увы, мерзавцы подданные не понимали величия замыслов своего государя, так и норовили утаить доходы, не заплатить налогов, а то и вовсе начинали жаловаться на голод и нищету. Неблагодарные. Король властвует, чиновник управляет, солдат служит, ремесленник работает, а крестьянин пашет. Таков порядок вещей, заведенный еще светлым Оррисом, Идти против него – это идти против Бога. Мишико с отвращением посмотрел на стоящего перед ним советника. Было время, когда тот не смел приближаться к своему королю со всякой ерундой, а теперь приходится каждое утро выслушивать скучнейшие доклады о положении дел в стране. И все из-за одного негодяя, вздумавшего поднять бунт против законного государя. Мало того, этот хаффов сын не иначе как при помощи демонов тьмы ухитрился разгромить отряд гвардии. Лучшие бойцы, профессионалы, которых тренировали инструкторы из Горташа и даже Нолда, проиграли каким-то разбойникам. А ведь сколько сил в них вложено, сколько золота. За подготовку этого инструмента устрашения для слишком наглых дворян даже пришлось отдать в аренду на пятьдесят лет единственный медный рудник. И все закончилось пшиком. Нет... Тут дело нечисто. «Советник, есть ли новости об этом, защитники? Что он натворил на этот раз? Или ты решишь меня порадовать и сообщишь, что Мархузова ублюдка заковали в кандалы и везут сюда?» «Ваше Величество, увы, негодяй-хитер, как отродья запретных земель, грабя и убивая ваших преданных слуг, он заручился поддержкой всякого отребья, воров, разбойников и мятежников». «Всех тех, кто лишь из-за порочности своей натуры готов бунтовать против законной власти, пусть даже столь справедливый и милосердный, как ваша. Под его рукой собрались немалые силы. Вчера банда этих висельников открыто вошла в Рогна и стала там на постой. Погоди, не в тот ли город-мэр, которого однажды уже вручил разбойникам ключи? Совершенно верно, ваше величество, тот самый». Мы посадили пособника бандитов под домашний арест, ожидая вашего высочайшего распоряжения, но этот защитник его освободил и вернул на прежнюю должность. Что? Да, мой король, это мятеж. Советник изобразил на лице скорбную мину, но Мишику этим было не пронять. Его окружали одни предатели, которые спят и видят, как бы занять трон, потому иногда полезно их осадить, чтобы чересчур не наглели. «Мятеж? Да, это серьезно. Но ведь мы этого ждали, не так ли? И объявили сбор дворянских дружин, дабы указать обнаглевшему быдлу его место!» Свилли первый недобро хихикнул. «Лучше объясни, как так получилось, что главарь мятежников побывал в столице. Мне доложили, что он встречался с послом Нолда и о чем-то долго с ним разговаривал, а до того у него произошел бой с людьми из твоего ведомства, советник». «Ничего не хочешь объяснить?» Глава внутренней стражи и первый советник короля вытер взмокший лоб. Уж о таком провале он докладывать не собирался. Но и о том, что у Мишико есть свои люди в его ведомстве, он не знал. «Ваше Величество, молю о прощении. Это инициатива рядовых исполнителей...» Один из стражников узнал бандита по приметам и решил выслужиться. Проследил его до самого посольства, но вместо того, чтобы доложить, кому следует, решил собственноручно задержать негодяя. «Да, это служебное рвение порой приносит столько неприятностей», — сказал Свилли первый насмешливо. «Только что ты скажешь о магическом бое, который твои стражники вели с мархузовым ублюдком, или, правильнее сказать, братья, которых ты перетащил в свое ведомство». Советник с достоинством поклонился. «Восхищен вашей проницательностью, ваше величество. Как вы помните, наш Ковен еще очень молодой, и в нем не так много членов, но даже самые младшие получили дар от спящих владык. Будь на их месте кто-нибудь другой, более опытный, защитник ни за что бы не ушел». При этих словах терпение короля лопнуло. Когда-то давно советник пришел к нему с историей о культе спящих богов и тайном братстве, нашедшем убежище в Кайене. Тогда иметь под боком дружественное сообщество магов показалось Мишику отличной идеей. Он даже разрешил вербовать новых членов среди своего окружения, однако сам предпочел от культа держаться подальше и потребовал не светиться перед Нолдом. И вдруг такое! «Младшие, не младшие!» «Да как ты смеешь быть таким спокойным, когда надсмотрщик от проклятого Нолда увидел, что в моей столице свил гнездо черный ковен? Ты понимаешь, чем это грозит?» На фоне разъяренного короля глава стражи вдруг показался неестественно спокойным. «Думаю, ничем серьезным. Самое страшное уже произошло. Истинные подыскали вам замену и теперь продвигают свою креатуру к вершинам власти». Все прекрасно укладывается в эту схему. Недостаточная подготовка гвардейцев, потрясающая магическая мощь лидера повстанцев, возникшие по всей стране слухи то ли о божественном происхождении защитника, то ли о его принадлежности к прежней династии. «Что за бред?» — взвизгнул Мишико. Тема Ковина отошла на второй план. «Какой из него потомок Апура Третьего? Их же никого в живых не осталось, еще отец постарался!» «Осмелюсь уточнить. Сын. Это самая популярная сплетня в столичных салонах уже вторую седмицу. А что, очень разумно. Благородная кровь устроит дворя на божественность чернь». Но Олд всегда отличался вдумчивостью подхода. Мишико задумался. Он до настоящего момента считал наглого выскочку одиночкой. «Но если подумать, что советник прав». Слишком уж у защитничка все хорошо складывается. Любой мятеж требует денег, а у того их явно хватает. И грабежи караванов служат слабым прикрытием для подлинного богатства бунтовщика. Не стоит забывать и про магию. Точно. Подлые нолдцы где-то откопали талантливого самоучку, хорошенько его натаскали и отправили в Кайен. Негодяй освоился, сколотил банду, а потом прибыл в посольство за дальнейшими инструкциями. Все сходится. «Гнусные предатели! Уже списали меня? Так вот им! Вот!» Мишико скрутил фигу и сунул ее под нос советнику. «Ничего, скоро прибудут последние дружины, и я в крови утоплю мятеж. А как все закончится, заявлюсь к островитянам и потребую компенсации. Точно, именно так и поступлю. А они мне за все заплатят!» Деликатный кашель вырвал короля из плена сладких грез. «Что еще?» «Ваше Величество, боюсь, тут имеются некоторые сложности», — советник зашуршал бумагой. Дела в королевстве таковы, что не все дворяне способны выставить соответствующие их положению отряды. Откровенно говоря, благородные с востока страны мало чем отличаются от своих же собственных крестьян. Одна голытьба и нищебродие». Потому по тому численность армии вместе с гвардией, егерским корпусом и баронскими дружинами составляет всего 2700 человек, что в три раза меньше, чем при вашем батюшке». Mm. «И что? Безопасность государства и целостность его границ гарантирует объединенный протекторат, а потому нам не нужно огромное войско дармоедов. Солдаты необходимы лишь за тем, чтобы можно было прищучить заговорщиков». Свиле Первый прервался и от души выругался. Вчера его отец пошел на поводу у Островитяна, сегодня сын оказался ослаблен перед смутой. «Все равно это почти три тысячи! Их за глаза хватит, чтобы уничтожить шайку бывших крестьян!» О том, как эта самая шайка разгромила гвардию, король уже забыл. «Ваше Величество, у вас не будет трех тысяч. Среди благородных пошли нехорошие разговоры». «Среди них немало недовольных, и они тоже умеют делать верные выводы. Идти против Нолда не хочется никому». Мишико скривился, как от зубной боли. «На скольких я могу рассчитывать?» «Мой король, у вас будет в два раза меньше солдат, чем мы могли ожидать». «Бездна, бездна, бездна!» Свилли Первый сорвал с шеи золотую цепь и запулил ее в стену. От ярости его начало трясти. Если даст Оррис, и главарь заговорщиков попадет к нему в руки, Мишико лично возьмется за пыточные инструменты. Вспышка монаршевого гнева ничуть не напугала советника. Облизав губы, он вкратчиво сказал. — Если Ваше Величество прикажет, то под его знамена открыто встанут все члены нашего братства, и перед их совокупной мощью не устоит даже самый сильный маг. Мишиков вздрогнул. — Ни за что! Ты слышишь? Ни за что! Пока есть шанс победить своими силами, я не стану обращаться к твоим хозяевам за помощью. В конце концов, полторы тысячи солдат — тоже сила немалая. Если же на поле боя выйдут чернокнижники, то, выиграв битву, я проиграю войну. В столице высадится десант Нолда, а его дознаватели перевернут вверх дном весь Кайен, но найдут всех до единого адептов тьмы, и меня в том числе. Никто не устоит перед силой гнева истинных. Что ж, как будет угодно моему королю. «Мы будем ждать и придем на помощь по первому зову». Мишико внимательно посмотрел на советника и медленно кивнул. «Уж об этом-то он не забудет». Покушение Нольера Бримса поставило на уши весь Нолд. Были приняты немыслимые ранее меры безопасности. Введен контроль за перемещениями чужеземцев. С помощью артефактов слежения организовано наблюдение за главными улицами Семи Башен и Муара – Государственные учреждения и особняки мастеров накрыли мощнейшие защитные поля, а от нагромождения заклинаний вокруг резиденций архимага и трех его магистров у всех проходящих мимо магов начинало ломить виски. Нолд усвоил урок и ждал новых сюрпризов. Встречу архимага и главноказующих решили провести в тайном бункере на окраине семи башен. Попасть внутрь можно было лишь через несколько секретных стационарных порталов, а артефактная защита там была такова, что без серьезной и долгой осады пробиться к его обитателям не мог никто. Ни эльфы, ни драконы, ни сами истинные. «Когда подписывал распоряжение о начале строительства этих казематов, даже не думал, что когда-нибудь придется ими воспользоваться», сказал Архимаг, разглядывая серый камень стен. Внутри отсутствовал даже намек на роскошь. Все строго функционально, как и положено резервному командному центру на случай большой, а может и вовсе последней войны. Тебе повезло. Я этого момента ждал лет восемьдесят. Еще при твоем предшественнике начал готовиться. Как только выявил закономерность в гибели самых сильных наших магов и обнаружил эльфийские уши практически в каждом маломальски значимом событии в современной истории. Угу, и едва уцелел. Бримс пожал плечами. У перворожденных была хорошая тактика. В «Тайных войнах» они далеко обогнали весь Торн. Да, далеко. И мы, как и все, в рядах отстающих. В Малориан не удалось проникнуть еще ни одному нашему агенту. А значит, мы не сможем даже отомстить. Но, допустим, в мире полно миссий длинноухих. Всегда можно найти возможность грохнуть парочку их магов «Только какой в этом смысл?» «Тоже верно». Лиар Виттер провел по крышке тяжелого дубового стола, подровнял стопку бумаги и переложил палочку для письма. Архимаг никак не мог скрыть нервозности. «Как думаешь, выльются эти покушения в войну или нет?» Бримс устало вздохнул. Точно такой же вопрос ему задавал Олег, Но что простительно для молодого мага, весьма предосудительно для его гораздо более могущественного коллеги. Да, зарос вид торжерком, зарос. Лет сто назад никто бы не сказал про одного безбашенного юнца, лезущего в каждую драку, что однажды он испугается самой большой заварушки за последние две тысячи лет. Хотя и его можно понять. А по мне так все идет неплохо. Мы долго сетовали на отсутствие серьезного противника... а он оказался под боком. «Но теперь маски сброшены. У нас появился враг, против которого можно будет натаскивать молодых и жадных доратной славы чародеев. Главное не скатиться до такой глупости, как...» Кто-то из иномирян рассказывал такое необычное слово. «Точно, геноцид. Главное не довести до геноцида, а там разберемся». Сейчас важно не позволить уничтожить наших лучших магов, вычислить сочувствующих перворожденным и восстановить боевой потенциал». Архимаг зажег на пальце крохотный огонек и принялся катать его по ладони. «Удивляюсь я, Бримс, после покушения тебя словно подменили. Жизнь так и бьет ключом. Когда хочется схватиться за голову, ты начинаешь излучать неумеренный оптимизм». «Людей вроде меня смертельная опасность бодрит лучше любых чар». «Есть противник, есть цель, а риск...» «Риск, риск — это всего лишь пряная приправа», — рассмеялся магистр. «Помнишь, как все начиналось? Как мы собирались поиграть в большую игру с пророчеством? Как подбирали исполнителей? Как ошибались и узнавали новое?» «Помню», — буркнул Архимаг и погасил огонек, сжав пальцы в кулак. «А еще помню, как влезли в такой гадюшник, что до сих пор расхлебать не можем». все перемешалось эльфы гномы и намеряние теперь у нас другие игры не совсем альяр бримс положил перед верховным магом листок с текстом мои знатоки языка древних расстарались и перевели тексты из храма под гамзаром ну ка плачьте рыдайте грядет час испытаний боли и крови обжигает свет красной звезды все и вся разъедает дыхание врага нет от них спасения «Весь Торн станет полем битвы в войне небесного огня и вестник из спящих. Никто не останется в стороне. Вновь вернется в мир истинная магия и будет коронован наследник трех великих сил», — вслух прочитал Архимаг. «Кали тебе в жены, Бримс, ты умеешь испортить настроение. Нашей теплой компании только разборок врагов в Вартагов не хватало. Я к таким посланиям из прошлого хоть и отношусь скептически». «Но и совершеннейшими глупостями не считаю». «Вот-вот. А тут еще и старый знакомец выплыл. Кирсан Кайфат собственной персоной. Заявился в наше посольство в западном Кайене и предложил не мешать свергать тамошнего королька». «Хаффов сын!» — восхитился Виктор. Звучит, конечно, возмутительно, но в его кандидатуре на троне есть свои плюсы. К тому же посол лично стал свидетелем драки Кирсана со служителями бездны. На него произвело впечатление. — Погоди, так может именно об этом в пророчестве и говориться. Но тогда какой из него враг, непонятно. — Кто знает, драка в подворотне на битву эпического масштаба точно не тянет. В старой Гевард я написал, чтобы не вмешивались в свару. Пусть Мишико сам разбирается с бунтовщиками, если сможет. Льер Бримс усмехнулся уголком рта. Если наш шустрый и номерянин так уж жаждет стать корольком в этой дыре, пусть попробует, а мы понаблюдаем. Заодно и Малориан подразним. В одиночку-то на они не полезут. Слишком велик риск перейти дорогу темным собратьям. А мне твоя идея не по душе. Я бы скрутил наглеца и привез сюда. Думаю, он немало интересного нам поведает, сказал Архимаг недовольно. «Проще надо быть и не городить сложных комбинаций там, где можно действовать в лоб. А то мы так дошутимся. Эльфы нами в открытую помыкать начнут». Бримс нахмурился. «Проще? А ты уверен, что нам вообще удастся его взять? Живым и относительно целым. Даже Олег ухитрился набрать немалую мощь. Про кайфаты и говорить нечего. Запретная магия плюс богатая практика кого угодно сделает серьезным противником». Тем же эльфам справиться с ним не удалось. Сейчас от него хоть какую-то пользу можно получить. Мертвым он никому не нужен, да и никто не мешает нам в будущем наладить взаимопонимание. Эльер Виттер собрался возразить, но его прервал треск переговорного артефакта. Кто-то срочно вызывал магистра наказующих. Тревожно переглянувшись с архимагом, Бримс активировал встроенный в стол обсидиановый шар. Воздух над ним задрожал. Возникло изображение мужчины в летных доспехах. «Чего тебе, Клаус?» — спросил магистр. «Магистр, только что с патрулирования района головы змеи вернулся разведчик. Там происходит нечто странное». «А подробнее?» «Кто-то убивает пиратов», — как-то обескураженно сказал помощник главы наказующих. «Давай запись», — вздохнул Бримс и покосился на архимага. На лице у того также было написано недоумение. Клаус немедленно пропал. Прошло несколько минут, затем раздался мелодичный звонок, и над шаром выросла четырехгранная пирамидка сообщения. Бремс нетерпеливо ее активировал, и над всей поверхностью стола развернулась качественная иллюзия. Запись велась с большой высоты. Под гондолой легкого пузыря неторопливо проплывали облака, в разрывах которых виднелась далекая земля. Привычное зрелище для любого, кому хотя бы раз посчастливилось путешествовать по воздуху. Картинка не менялась минут пять, не меньше. Архимаг уже начал недовольно ворчать, когда Бримс вдруг предупреждающе поднял руку. Вот оно. Прямо по курсу пузыря появилась черная туча, окрашенная в бордовые тона вспышками разрывов. Звука не было, но нет никаких сомнений, что пилот прекрасно слышал страшный грохот. Летучий корабль ускорился и стрелой полетел в сторону необычного явления. «А ведь не слабо там полыхает», — удивился Льер Виттер. «Словно драконы вышли по резвицу. Но это были не драконы. Пузырь резко пошел на снижение. Стало хорошо видно, что творится на земле. А там вовсю шел бой. Восточные окраины города пиратов, однажды неудачно атакованного флотом Нолда, полыхали огнем, А широкие улицы оказались запружены сражающимися людьми. Из-за мощного восходящего потока теплого воздуха пилоту пришлось запустить корабельный движитель на полную мощность, и иллюзия пошла характерной рябью. Но через минуту все вновь пришло в норму. Наблюдатель поработал с настойками кристалла памяти, приблизил изображение и стали лучше видны подробности творящегося внизу беспредела. Теперь хватило одного взгляда, чтобы Архимаг и Бримс дружно помянули Мархуза. Чернокожие пираты бились с нежитью. Мертвяки демонстрировали поразительную боевую эффективность. Сильные, живучие, стойкие к чарам и лишенные страха смерти они ужасали. Чтобы справиться с одной тварью требовалось три, а то и все четыре бойца. Да и то не всегда. Было хорошо видно, как один из неупокоенных одним ударом снес голову хлипкому пирату с саблей, ногой отшвырнул второго и лишь третий развалил его на две части ударом абордажного топора. Какой-то шаман принялся бить в бубен и закружился в танце. Во все стороны от него ударило кольцо белого тумана, разрывая в клочья оказавшихся поблизости живых мертвецов. Но порадоваться победе он не успел. Из толпы нежити к колдуну рванули сразу две стремительные тени – Когти, шипы, роговая броня по всему телу — это точно необычные мертвяки. Архимаг вопросительно посмотрел на Бримса. «Упыри! В молодости сталкивался с такими в суде. Один маг нашел записи какого-то некроманта и увлекся экспериментами с тьмой. Правда, у него они были гораздо менее шустрыми. Тем временем шаман и его противники остались позади». Кристалл теперь демонстрировал схватку белокожего воина, вооруженного двумя мечами, сразу с десятком мертвяков и одним упырем. Клинками пират владел, как бог, и рубил твари в ядский грик. Сзади его поддерживал молниями какой-то мальчишка, то ли ученик шамана, то ли просто самоучка. Главное, сила бездны била из него ключом. «Да, с культом спящих срочно надо что-то делать», — сказал Лиер Бримс, не отрываясь от иллюзии. «Могущество у них хоть отбавляй. Если еще и знаний поднаберутся, станут проблемой. Хотя о чем это я? Они уже стали проблемой». В какой-то миг начал казаться, что пираты справятся с неизвестно откуда взявшейся нечистью, Среди капитанов немало мечников и мастеров меча. Не сдаются шаманы, да и простые моряки бьются изо всех сил. Куда там мертвякам, пусть даже и необычайно сильным? Но у темного воинства имелся предводитель. Сначала магистр и архимаг увидели полосу тьмы, слезнувшую со стены сразу двух лучников. Какой-то колдун ответил сгустком силы, бросив ее в толпу мертвяков, но магический снаряд на полпути встретил щит мрака. Неупокоенные дисциплинированно разошлись в стороны, и на адепта спящих налетел рой из черных искр. Через пару ударов сердца на землю упала высохшая мумия. «Лич!» — вскричал магистр и ткнул пальцем в какое-то существо с голым черепом. «Светлый Орис! Их ведет Лич!» В отличие от Архимага, Льер Бримс за свою жизнь немало помотался по свету, разыскивая следы древних. Свой интерес к наследию былых владык Торна, к полузабытым магическим практикам и мифическим существам он тщательно скрывал, благодаря чему и дожил до нынешних времен. Так вот, в своих поисках ему приходилось сталкиваться с самыми разными созданиями, порой окончательно забытыми в современном мире. Но даже он впервые видел самых известных тварей темного бестиария, собранными вместе. «Лич! Да еще такой силы! Откуда он взялся?» удивился виктор кто теперь скажет дальше за ходом сражения бримс следил молча о чем то глубоко задумавшись лишь когда пузырь свернул к заливу где его обстреляли из метателей и помянул мархуза вдоль берега курсировали сразу шесть призрачных кораблей наконец сообщение закончилось иллюзия погасла там пролилось столько крови что мархузов лич сможет создать собственный флот «И набрать в десятеро большую армию», — протянул Лиер Виттер. «Вряд ли. Сила решает далеко не все. Важно, сколь многих он сможет контролировать. Умерший некромант всегда могущественнее своих живых собратьев, но в разумных пределах», — отмахнулся Бримс. «Меня больше волнует, сможет ли он создать костяных птиц. Тогда с воздуха его голыми руками уже не возьмешь». «Так чего ждать?» «Собрать флотилию и выжечь там все дотла!» «Давай не будем спешить. Пусть мертвяк пощиплет обитателей Змеиного. Нам же потом меньше мороки. Главное, не дать ему высадиться на суд». «Опять мудришь!» — замотал головой Ильер Виттер. «Поверь мне на слово, добром все это не кончится». Но спорить дальше не стал. Бримс знал, что он согласится. Если есть возможность уничтожить врага чужими руками, то упускать ее нельзя. Иначе ломанный гильд цена им, как политикам. Несчастен тот народ, лидер которого станет править не по уму, а по совести. Да, мораль, честность, открытость – это некий абсолют, на который должен равняться каждый человек. Недостижимый, но одно стремление к которому возвышает над тварным миром, делает чуточку лучше». Однако то, что верно для конкретной личности, смертельно для общества. Ведь государство есть инструмент защиты своих граждан, их интересов. Настоящий вождь должен пойти на все, но дать своим чуточку больше, чем чужим. Хорошо, если это не противоречит законам чести и нравственности, но, увы, так бывает не всегда. Впрочем, Лиер Бримс и Лиер Виттер с вопросами морали разобрались давным-давно.